Карманник Волчок, шустрый смеющийся парнишка, вполне оправдывающий по внешности свою кличку, протянул, улыбаясь и списанный лист бумаги, сказав: "Вот, тут я всё сочинил, написал, что есть. Прочтите. Я потом добавлю. Вот что он написал. Дни преступной жизни" В 1931 году я окончил семилетку, будучи ещё молодым человеком, 15 лет. Никакой специальности не имел. После смерти отца в 1932 году почувствовал, что надо жить самостоятельно. Познакомился с хорошими товарищами, которые стали всасывать в свою гнилую среду и приучать к преступной жизни, как то воровать, играть в карты и пьянствовать. Спустя 3 года моей воровской жизни, как говорится на воровском языке, я подзашился и получил срок. Вот был срок в сентябре 1936 года, и поставил перед собой задачу бросить свою воровскую специальность и стать человеком полезным для нашей родины. Но как я ни старался стать полезным гражданином, У меня, к сожалению, ничего пока не получалось. Сейчас получится обязательно, в чём даю честное слово, и буду дышать тем воздухом, которым дышат все граждане нашей страны социализма. Не хочу быть больше сорняком на урожайном поле нашей родины. Волчок. Прошу фамилию не опубликовывать, потому что есть невеста, которая не должна знать, кем я был. Пусть узнает после, когда всё это будет в прошлом. Костя-граф рассказывал о себе солидно, не торопясь и не вдаваясь в сентиментальности. Разговор его носил сугубо деловой характер. — Я уже не молод, — говорил он. — Мне тридцать восемь лет, и за свою жизнь я перевидал столько, что этим чижикам и во сне не приснится. У меня, знаете, специальность настоящая и деликатная. Нас остались единицы. Я работал на малинку в экспрессе Москва-Маньчжурия. Партнёрша у меня красавица, каких свет не видел, Ванда, шикарная дама в котиковом манто. Хотя я вижу хорошо, но в поезде всегда был в роговых очках для солидности и имел вполне основательную внешность. Конечно, мы с Вандой ездили только в международном вагоне. Конечно, ездили, делая вид, что не знаем друг друга. И вот за ней начинал ухаживать какой-нибудь солидный пижон. В дороге, знаете, всегда начинают ухаживать. Ванда ухаживание принимала. Потом они пили чай или в ресторане пили вино за ужином. Она подсыпала в стакан снотворное. А когда пижон засыпал, то мы брали его вещи и сматывались на первой станции. Ясно. Но вот уже 2 года как работать по прямой моей специальности почти невозможно аккредитивы портят всё дело и никто в дорогу не берёт с собой наличных денег менять квалификацию на старости лет хотя я не так уж стар нет смысла и желания и наконец скажу вам прямо надоело вся эта волынка Конечно, и в последнее время за мной есть кое-какие делишки, не буду скромничать и прикидоваться дурачком. И вот сейчас я пришёл заявить вам об этом и не рассчитываю, что получу за это премию. У меня есть ещё одна побочная специальность. Я отличный топограф. Пожалуйста, пошлите меня в экспедицию, и если можно, куда-нибудь подальше. Оставаться в Москве пока боюсь. Могу не выдержать из-за сосёт опять. Если поможете, уеду в экспедицию, пробуду пару лет, закалюсь и когда почувствую, что уверен в себе, вернусь в Москву. Всё. В таком же духе рассказывали остальные. Когда все они были опрошены, их принял товарищ Вышинский. Все просили направление на работу в разные города по разным специальностям. Им это было обещано. Ночью в известиях происходило не совсем обычное собрание. Все лица девисты, явившиеся днём в прокуратуру, ночью пришли в редакцию. Впрочем, не только все. По дороге они обрастали как снежный ком, и потому в редакцию их явилось уже больше, чем в прокуратуру. При этом произошло маленькое недоразумение. Сначала условились собраться в редакции к 7 часам вечера. Затем выяснилось, что в редакции их смогут принять только в 11 часов. Многие испугались, заподозрив, что тут готовится какая-то ловушка. Костя Грав позвонил мне по телефону и рассказал об этом. Скажите прямо, говорил он. Будут забирать или нет? Я и многие другие всё равно придём но некоторые ребята сомневаются могу ли я дать им честное слово, что им ничто не угрожает я его заверил, что такое слово он дать может пришли все в редакции успокоившись и убедившись, что забирать не будут, они ещё более разоткровенничались некий король рассказал, что он, собственно, присутствует в качестве делегата от небольшой, но тёплой компании карманников, которая, посовещавшись, направила его в прокуратуру посмотреть, что из этого выйдет. Зорко ребята следят за результатом, говорил он. А завтра уж, наверное, все явятся. И в самом деле выхода другого нету. И жить хочется, как всем людям, И угроза с к покою не дает. Больно тонко работать агенты начали. Потом началось совещание. Прокурор Союза и редакция «Известий» руководили этим своеобразным заседанием. Разговор шел на чистоту. Прокурор Союза откровенно заявил, что закон есть закон, и что явка с повинной еще не влечет за собой полной индульгенции. «Вы пришли добровольно» все же сказал он. «Никого из вас, явившихся сейчас с повинной, мы не будем привлекать к ответственности. Поможем вам устроиться на работу, дадим возможность по-настоящему начать новую жизнь. Не все сразу дастся вам легко. Не рассчитывайте на это. Будут, конечно, и трудности, и колебания, но мы надеемся, что вы выполните свое обещание. От вас зависит ваше будущее». И я думаю, что оно будет счастливым, от имени Рецедивистов ответил Костя граф. Волнуясь, он сказал: "Хоть это и странно слышать, но если жулик даёт честное слово, так это действительно честное слово. Это металл, это нержавеющая сталь, это платина. Мы ручаемся друг за друга. Можете не сомневаться, что всё будет так, как мы говорим". Таракан и Турман сосредоточенно что-то строчили в углу. Тихо спросили между собой по поводу отдельных формулировок и наконец написали